«Ноко!» Томас выплыл на поверхность сна. Он слушал мышей, приятно шуршащих за штукатуркой и в камышовой стене. Но вот до него донесся звук подъехавшей машины. Его сменил скрип по в о з к и которую все еще держал его отец. Роус ы девочки громко кричали и смеялись, младенцы визжали. Томас почувствовал, что слишком полон жизненных сил. Он попытался взять себя в руки, погрузиться обратно под поверхность звуков. Он накрыл голову подушкой и исчез. В следующий раз, когда он пришел в себя, солнце было бледнее, свет наполовину иссяк, и его тело расслабилось в таком приятном оцепенении, что он казался себе пригвожденным к тонкому матрасу. Наконец он встал, вышел из старого дома и прошел в новый, на кухню. Шарло, его дочь, была бойкой жизнерадостной старшеклассницей. Темные волосы каждый вечер завивались на бегуди, джинсы были закатаны до лодыжек. Клечатая т блузка, свитер, двухцветные кожаные туфли. Фи вела себя тише, ей было всего одиннадцать, и нажимая на педаль маслобойки, она была погружена в мечты. Роуз жарила картошку с луком. у э й т входил и выходил, н а н а й я удары по воздуху. Считалось, что он заполняет ящик для дров. А малыши? О, малыши всегда что-то затевали. Один слегка всхлипывал во сне, другой пытался засунуть в рот свою пухлую ножку. У р о з а на плите стоял чайник с горячей водой. Она указала на тазик. Томас налил немного кипятка, и она добавила полный ковш холодной воды из ведра. После того, как Томас умылся, он взбил в свои медные кружки для бритья пену и нанес ее на верхнюю губу. Маленькое квадратное зеркало — В резной деревянной раме принадлежала Роуз. Оно было сделано из добротного толстого стекла, хорошо посеребренного. Она привезла его с собой, когда они поженились. У Томаса на лице было около сорока жестких волосков. Он поточил бритву, тщательно сбрил их. Затем разделся до пояса, обтер тело тряпкой и отнес ее с тазиком в спальню. Мать Роуз дремала на стуле рядом с умывальным столом. Новка слегка похрапывала, склонив голову. Ее седая голова была обмотана коричневым платком, крошечные диски из ракушек свисали с оттянутых мочек, скрюченные руки лежали на коленях. Во с н я н а вздрогнула, затем ее голова дернулась вверх, губы растянулись, и она зашипела, как кошка. — В чем дело, мама? — Горди пи! Он снова принялся за свое! — Гвин, все в порядке, это было давно. успокоила мать Роуз. «Он прямо там!» — не унималась старуха. «Снова вломился!» «Нет, мама, это же Томас!» Нока подозрительно уставилась на него. «Это человек стар! Томас — молодой парень!» — возразила она. Роуз прикрыла рот рукой, чтобы скрыть смех. «И, Нока, ты больше не думаешь, что я молод?» — усмехнулся Томас. «Я не д о р а а, Кевензи! Ты не Томас!» Старуха сказала это твердо, с негодованием и медленно сложила худые руки на груди. Она оставалась в таком положении, наблюдая за каждым движением Томаса. Он сел за стол. «Зачем ты здесь?» Она прищурилась, когда он съел тарелку поджаренной маисовой каши, которую перед ним поставила Роуз. «А хочешься за моей дочерью?» «Нет». «Почему нет?» «Но-ка, я Томас». — Я постарел. Я ничего не могу с этим поделать. — Роуз тоже старая. Нока широко раскрыла глаза и беспомощно посмотрела на дочь, чьи волосы почти полностью посидели. — Роуз старая? — Роуз старая? — повторила Нока удивленным голосом. — Ты тоже старая, — произнесла Роуз раздраженно. — Может быть, — согласилась Нока, бросив взгляд на Томаса и добавила. «Ты отвезешь меня домой? Меня чертовски тошнит от этого места! Прекрати так с ним разговаривать!» — крикнула Роуз. Ей было трудно осознать, что Нока чересчур отдалилась от реальной жизни. Она повысила голос на мать, как будто это могло вернуть Нока в мир, который они когда-то разделяли. Подавленная, Роуз схватила хапку белья и побежала в сарай, где стояла ее стиральная машина. Томас услышал бульканье воды и вспомнил. Она подождала со стиркой, чтобы он мог поспать. Бочка для дождевой воды была пуста. Ему следовало поторопиться и принести воду из колодца, вырытого неподалеку от озера. Он коснулся руки ног и проговорил. — Ты устала. — Может, проводить тебя до кровати, чтобы ты могла поспать? — Я не могу выбраться из кресла. — Я помогу тебе подняться, — отозвался Томас. Я застряла. Томас посмотрел вниз и увидел, что длинные густые седые волосы Нока обвились вокруг дверной ручки. Шарло любила расчесывать бабушкины волосы и о с т а в и л их распущенными. — Иди сюда, Шарло! — позвал он, и они вместе распутали волосы. — О, Нока! — извиняющимся тоном произнесла Шарло. — Я запутала твои волосы. — Не волнуйся, моя девочка. — успокоила внучку старуха, погладив ее по лицу. — Ничто из того, что ты можешь сделать, не причинит мне вреда. Но когда Шарло в ы ш л о на улицу, чтобы п р и в е с т и мать, Нока снова разволновалась и попыталась вскочить с кресла. Томас удержал ее, взяв за руку. — Сиди спокойно, ты можешь упасть и пораниться. — А хоть бы и так, — ответила Нока. — Я хочу умереть. — Не говори так, — попросил Томас. Она сердито посмотрела на него. — Ты вырастила мою любимую, — продолжил Томас. — Ты отлично справилась. — Скажи это Томасу, — проворчала Нока. — Он в это не верит. Томас обошел кресло и помог Нока подняться. Однако от этого усилия ноги ее подкосились, и она рухнула. Томас поднял старую женщину, и они с трудом доковыляли до кровати. Простыни на ней не было. Роуз сняла ее сегодня, чтобы выстирать. Нока упала на голый матрас лицом вниз. Томас перевернул нока на спину и, сняв с нее туфли, поднял на кровать ноги. «Ты не можешь вот так положить ее на матрас», — заявила Роуз, стоя в дверях. В ее голосе звучали слезы. «Под нее надо подложить что-нибудь мягкое. о т п у г и в а т с я на матрасе, у нее останутся синяки. Ее кожа теперь такая нежная, что они появляются едва ли не сами собой. Мы должны купить на матрасник для ее кровати». — На какие деньги? — На те, которые ты тратишь на машину. Томас спокойно выдержал бушующий жар гнева жены. Он исходил от нее неровными волнами. Но потом, стоя перед ней, почувствовал, как ему стало легче. Это опять была прежняя Роуз с ее забавной полуулыбкой. Она перевела дыхание и рассмеялась. — О, мама, посмотри на себя. Большие пальцы на маленьких ступнях торчат прямо вверх, как два пистолета. Роуз ы Томас расстелили под старухой сложенное шерстяное одеяло. Это было единственное, что они могли придумать, и теперь Нока медленно пересекала реку сна, уплывая от них вдаль на своем тонущем плоту. По выходным, чтобы возить воду для питья, Томас обычно пользовался конной упряжкой. Для умывания и уборки они собирали дождевую воду в бочке. Зимой они растапливали снег. но сейчас у него не было времени запрягать лошадь. Томас постелил старый брезент в багажник машины. Он был очень осторожен. Разлитая в багажнике вода могла замерзнуть на всю зиму, а затем, летом, там появилась бы плесень. Хотя его предусмотрительность означала лишнюю поездку, он никогда не возил канистры с водой на заднем с и д е н ь е Конечно, Уэйд поехал вместе с ним. Умный, как и все его дети, он усвоил программу двух классов за один год и теперь учился с мальчиками, которые были старше его. Я вышел против старины Альберта, п а п ы и провел пару отличных ударов. Никаких драк. А потом я врезал ему еще три или четыре раза. Послушай, Уэйт. Четыре слова там, где хватит и трех. Слова это по-нашему. Всегда лучше найти выход из драки с помощью слов. Это то же самое, что убежать, ты сам говорил. Я имел в виду убежать благородно. Но я не хочу убегать. Это заставит их называть меня краснокожим нюней. Тебе не нужно ничего доказывать. Я не хочу, чтобы ты дрался, но если бы ты это делал, то был бы звездой золотых перчаток, как лесистая гора. В следующую субботу у него бой в Ботино. Он дерется с Джо Уоблом. Ботино. Город в штате Северная Дакота. Джо Уоблишинский? У меня в субботу выходной. Я отвезу вас, дети. «Возьмем и маму, если она согласится». у э й т восхищенно кивнул и поднял кулаки. Они наполнили канистры водой, потом купили разрыхлитель, сахар, овес и чай, все по списку Роуз, после чего вернулись домой, и Томас отправился за картошкой. Он копал быстро, и Уэйд едва успевал складывать ее в мешок. Так они просостязались друг с другом до темноты.